Шалик внимательно просмотрел бумаги и возвратил папку Гэри. — Благодарю. Достал из ящика новую сигару. — Мистер Эдвардс, буду ли я прав, утверждая, что вы согласны на не совсем честную работу при условии хорошей оплаты? Гэри улыбнулся. — Нельзя ли конкретнее? Что вы подразумеваете под «не совсем честной»? — Я имею в виду этические проблемы. Хочу подчеркнуть, что вознаграждение достаточно велико и вам не придется иметь дело с полицией, а точнее. Я предлагаю вам три тысячи долларов в неделю. На выполнение задания уйдет недели три. Вы станете богаче на девять тысяч. Разумеется, есть риск, но, повторяю, полиция не станет совать нос в это дело. Гэри выпрямился. Девять тысяч долларов. В чем риск? В противодействии, — Шалик раскурил сигару, — но... Жизнь и есть преодоление противодействия, не так ли? Что я должен делать? Подробности вечером. В операции примут участие еще несколько человек. Итак, вы согласны на трехнедельную работу за 9 тысяч долларов? Гэри не колебался. Согласен. Отлично. Шарик кивнул. Сегодня в 21.00 я познакомлю вас с членами группы и объясню суть операции. Гэри поднялся поняв, что аудиенция закончена. Шалик продолжал. «О подробностях нашей беседы никому. В ваших интересах». Гэри заверил Шалика в молчании и вышел в приемную. Секретарь встала, открыла дверь в коридор. На этот раз Гэри не улыбнулся. Его занимало совсем другое — девять тысяч долларов. Секретарь убедилась, что Гэри вошел в лифт, вернулась к столу, выдвинув ящик, выключила диктофон.